Эпилог. Эмиль, Алиса и Лора. Когда Эмиль парковал машину возле детского садика, не смог скрыть волнение. Внутри все так и замирало от сладкого предвкушения встречи. В то же время он опасался, что сделает или скажет что-то не так, не понравится дочке. Ведь так бывает. Не все взрослые нравятся детям, тем более, что у него не было никакого опыта общения с малышами. Не переживай, ты так. Попыталась его успокоить Лора. Она обрадуется. Эмиль дотронулся до синяка на лице, поморщился. В таком виде только знакомиться с ребенком. «Все будет хорошо», — сказала Лора уверенно. Потом на миг сжала его пальцы и юркнула из машины. Поспешила в садик. Эмиль вышел на улицу, замер в ожидании. Мысленно очень порадовался, что ситуация разрешилась так. Ведь раньше и надеяться не мог, что Лора сама захочет представить его дочке, Да еще и с такой охотой. Немного походил вокруг машины, но ходьба не помогла, от этого распереживался еще больше. От «Отчего так задерживаются?» — гадал он, продолжая мерить шагами пятачок возле машины. «Уже прошло минуты две с тех пор, как Лора ушла, или даже три. А потом он их увидел. Впился взглядом в две фигуры, показавшиеся за решетчатыми воротами. Самые родные, самые любимые в мире». Эмиль заметил, как Лора показала Алисе на него пальцем, и девчонка посмотрела на него с большим интересом, не сводила взгляда по мере того, как они приближались. Должно быть, Лора уже поговорила с дочкой и раз указывала на меня, подумал он, и разволновался еще больше. Мать с дочкой вышли за ворота и направились к нему. С каждым их шагом сердце Эмиля билось все быстрее и быстрее. Стало казаться, Сейчас вообще выпрыгнет из груди и помчится с самоходом навстречу к любимым. «Привет, Алиса», – проговорил он, когда они, наконец, подошли. Попытался улыбнуться как можно ласковее, но, как ни старался, улыбка вышла нервная. А девочка вдруг посерьезнела, спросила, «Ты правда папа?» Он кивнул, повинуясь порыву, опустился на корточки, чтобы их глаза оказались на одном уровне – Позволил как следует себя рассмотреть и сам с большим удовольствием обласкал взглядом милое детское личика. Он видел Алису так близко впервые, но от чего то возникло чувство, будто знал ее всю жизнь. И теперь было совершенно непонятно, как не почувствовал, что в Кабардинке растет родная душа. Но теперь-то он ни за что и никогда не выпустит дочку из поля зрения. Кастими ляжет, но сделает все, чтобы она выросла счастливой. «Ты будешь жить с нами?» Спросила Алиса тем же серьезным тоном, который совсем не вязался с ее юным видом. Что-то там думала, решала в своей маленькой красивой головке. Он словно чувствовал, какой в ее мозгу идет активный мыслительный процесс. Эмиль поспешил ей ответить. «Мы теперь будем жить все вместе, я, ты и мама». Малышка некоторое время изучала его умным, не по годам взглядом, а потом неожиданно сказала. «Ты красивый!» Будто вынесла вердикт и улыбнулась ему. Одно этой улыбкой согрела изнутри, полностью его покорила. «Можно обниму?» – спросил он с придыханием. Грудь переполняла восхищением и трепетом. Алиса снова задумалась, а потом вдруг кивнула. «Можно!» И потянула к нему маленькие ручки. Эмиль сгреб ее в охапку, поднял на руки и зашептал – «Я так тебя люблю, моя маленькая, ты самая лучшая девочка на свете!» «А маму любишь?» – спросила она своим фирменным серьезным голоском. «И маму люблю!» С этими словами Эмиль шагнул к Лоре, обнял ее тоже. Блаженные секунды единения все текли и текли, превратились в минуты. «Неужели так обниматься можно будет всю жизнь?» – мелькнула в его голове. «Это ж рай, это ж предел мечтаний!» Круче этого просто не бывает. Вдоволь наобнимавшись, все трое забрались в машину и отправились в Краснодар. Лора устроилась с малышкой на заднем сиденье, до глубины души тронутая встречей Эмиля с Алисой. Не думала, что Шульц способен на такие яркие проявления чувств. Сегодня он открылся перед ней с новой стороны. Дочка приняла известие гораздо спокойнее, чем Лора думала, ну, по крайней мере, сначала». Обычно во время поездки Алиса засыпала почти мгновенно. Стоило ей только очутиться в машине, что случалось нечасто, у нее будто срабатывал какой-то рефлекс. Но не сегодня. Алиса крутилась юлой в новом детском кресле и сыпала вопросами. «А почему папа раньше не приезжал?» «А он купит мне костюм принцессы». «А где мы будем жить?» «А как же бабушка?» Лора подробно отвечала ей на каждый вопрос. Алисе озвучили версию, которую они с Эмилием обговорили заранее. Бабушка уехала в отпуск, ей же тоже надо отдыхать. Жить они будут в папиной квартире, она большая, хорошая. Папа не приезжал раньше, потому что мама не сказала ему адреса, когда переехала в другой город. Но теперь он узнал адрес и сразу их забрал. Ложь шита белыми нитками, но Алиса вполне приняла такое объяснение. Оказалась очень рада появлению в ее жизни отца. Бесконечно фонтанировала эмоциями. «Важно» объявила. «У меня папа красивее, чем у Аленки». Аленкой звали ее заклятую подружку из садика, с которой они постоянно соперничали. Да, в садике дочка общалась со сверстниками такого же возраста, как и она сама, но страсти там порой кипели нешуточные. Там же в машине Алиса призналась Эмилю. «Папа, я тебя тоже люблю». Лора наблюдала за тем, как Эмиль расцвел после этих слов – Сама чуть не расплакалась, настолько это все было трогательно. Всю дорогу Эмиль с охотой вел беседу с дочкой, так же, как и она, радовался. Он то и дело сыпал предложениями, идеями того, чем они могут заняться в ближайшие дни. И Лора лишний раз убедилась, теперь-то в их маленькой семье точно все будет хорошо. За разговорами они незаметно доехали до дома Эмиля. Он с абсолютно счастливым видом помог Лоре вытащить малышку, потом подхватил ее на руки и понес в подъезд. Алисе очень понравилась его квартира. Девочка бегала из одной комнаты в другую и все выбирала, где теперь будет жить. После ужина дочка сказала, что поиграет на диване в гостиной, но уснула буквально в считанные минуты. Лора подхватила ее на руки, унесла в кровать, укрыла. А когда вышла, вдруг услышала от Эмиля, «Только сильно тут не обживайтесь». «Это почему?» – удивилась она. «Потому что я купил дом», – сказал он с важным видом. «Дом?» – удивилась она. «Это когда ты успел? Сегодня? Но ты же был со мной все время после того, как...» На последнем слове Лора запнулась. Ей не хотелось говорить о пожаре вслух. Эмиль довольно хмыкнул и пояснил. «На самом деле я купил дом за день до того, как ты уехала обратно в Кабардинку. Просто сказать не успел». «Завтра поедем туда, покажу вживую». «А сейчас хочешь посмотреть фото?» Лора, конечно же, хотела. Она с радостью пошла с Эмилием в его кабинет. Оба устроились на диване, и она склонила голову к монитору его ноутбука. Стала внимательно рассматривать фотографии большого двухэтажного дома с широким двором. «Мы там можем сделать детскую площадку для Алисы», тут же начал предлагать Эмиль. «Поставим качели, можем еще установить бассейн». Батут, кстати, тоже. Все это звучало так хорошо, что Лора в очередной раз за этот день поймала себя на том, что чуть не плачет от счастья. «А где находится дом?» – спросила она. Эмиль пояснил, это пригород Краснодара, хороший район. После того, как он назвал адрес, Лора неожиданно вспомнила, как несколько дней назад наблюдала за Эмилем по следящей программе в его телефоне. Видела, что он долго находился именно в указанном им районе. Тогда она подумала, он что-то от нее скрывает. А он и вправду скрывал. Только совсем не то, что ей пришло в голову. Он выбирал для семьи дом. Действительно, временами нужно просто верить любимому человеку и откровенно говорить о том, что волнует. Спроси она его в тот день, что он делал в пригороде Краснодара, уж, наверное, Эмиль признался бы. «Эмиль...» Проговорила Лора сдавленно. «Лучше бы ты мне сразу сказал про дом. Может быть, тогда я не решилась бы на ту авантюру, и мы остались бы вместе». Он взял ее за руку, всмотрелся в глаза и вдруг сказал. «Все хорошо, Лора. Все так, как должно быть. Если бы ты не уехала в Кабардинку, у меня не было бы шанса спасти твою маму. Не жалей ни о чем». От одной мысли о том, что мама сгорела бы в том ужасном пожаре, Лора похолодела, еще плотнее прижалась к Эмилю. Отчего-то очень захотелось врасти в него и никогда с ним не расставаться. Кстати, Лора уезжая, и оставила много вещей, в том числе вот это. С этими словами Эмиль встал с дивана, достал из стола бархатную коробочку с тем самым рубиновым кольцом. «О!» – вздохнула Лора, подходя к нему – Я обещаю, больше никогда его не сниму». Она с благоговением наблюдала, как Эмиль надел ей это сокровище на палец, а кольцо будто соскучилось, заблестело у нее на руке, засверкало благородным блеском. «Я куплю тебе еще много колец», — сказал Эмиль с чувством. «Вообще настраивайся на нужный лад, ты у меня будешь балованная супруга «М -м -м -м -м», промурчала Лора нежно к нему прижимаясь, — «ты тоже». Это произошло через несколько дней после того, как Эмиль перевез семью в новый дом. По комнатам все еще стояли неразобранные коробки, но семья уже начала обживаться, уже стало уютно. Впрочем, для Эмиля главным атрибутом уюта было наличие Лоры с дочкой. Он подождал, пока Лора искупает малышку, пошел с ней вместе укладывать дочку спать. Ни одного вечера не пропустил, всегда стремился быть поближе к двум так обожаемым им женщинам. но сегодня, пожалуй, впервые не сосредоточился на сказке, которую Лора читала дочке на ночь. После того, как Алиса уснула, Эмиль с Лорой вышли из детской. «Ты чего такой смурной?» – спросила любимая. А он не знал, стоило ли отвечать. Впрочем, они ведь с Лорой договорились быть максимально откровенными. Поэтому сказал, «Мой человек прислал отчет о пожаре в твоем доме, я теперь знаю все подробности». Сказал и поморщился. ведь до сих пор до конца не пришел в себя. Мозг человека — странная штука. Мозг Эмиля в особенности. Он то и дело крутил в голове то, чем могла закончиться эта история. Что, если Лора и Алиса были бы дома? Что, если пожар забрал бы их у него навсегда? Эмиль точно знал, что такого удара не пережил бы. Оттого еще больше ценил своих женщин. — И что? — спросила Лора надтреснутым голосом. — Что ты узнал? Эмиль шумно вздохнул, взял Лору под руку и повел к дивану в гостиной. Посмотрел ей в глаза, заметил, как она взволнована, и начал рассказ. «Твою соседку звали Нона Астахова, бывшая пианистка, талантливая. У нее несколько лет назад умерли муж с дочкой, погибли в аварии. Она ехала с ними в машине, к родственникам отмечать Рождество, и осталась единственной, кто выжил». О. Охнула Лора с резко повлажневшими глазами. «Не представляю, как такое можно пережить!» Эмиль кивнул, продолжил рассказ. С тех пор она на этом празднике буквально помешалась. Представляешь, следователь нашел во дворе дома кусок искусственной елки с примотанной скотчем свечой. Должно быть, выбросила в окно во время взрыва. В общем, специалисты выяснили, что она открыла в квартире газ, А потом, видно, стала зажигать эти грёбаные свечи. Вот и случился пожар. «Она ведь говорила мне про свечи и елку, воскликнула Лора с дрожью в голосе. «А я не насторожилась!» «Даже подумать не могла, что она вправду станет украшать ими елку, тем более зажигать, но газ!» «Астахова явно потеряла остатки разума», — проговорил Эмиль на брови. «Кстати, ее направили на принудительное лечение несколько лет назад». Она его успешно прошла, а потом, видимо, началось обострение. «Бедняжка», — покачала головой Лора. Эмиль был с ней не согласен. «Эта бедняжка мало того, что угробила себя, спалила две квартиры, так еще чуть не убила кучу людей. Черт с этими квартирами, но люди! Как же иногда бывает важно вовремя обратиться за помощью!» Эмиль и Лора поженились... спустя неделю после того, как помирились. Просто однажды утром встали, красиво оделись и поехали в ЗАГС. Благо, у Эмили оказались нужные знакомые, которые посодействовали быстрой росписи. Свадьба получилась маленькая, но очень счастливая. Единственным свидетелем их росписи стала дочка Алиса. Девочка прямо-таки светилась от счастья, наблюдая, как родители обменивались кольцами. «Ура, свадьба!» – кричала она. «Я тоже колечко хочу, как у мамы!» Лора бросила взгляд на обожаемое рубиновое колечко и золотой обруч, который теперь красовался рядом на ее безымянном пальце. Потом посмотрела на Эмиля. Буквально задохнулась от счастья, когда он ее обнял. «Все, ты теперь снова моя жена», — объявил он с самым счастливым видом. «Мы теперь настоящая семья», — проговорила Лора с дрожащим сердцем. И всегда ею будем.